Глава вторая. Они прошли всё Бабаево, но ни Заков, ни местных жителей не встретили. Андрей подумал, в Москве сейчас, наверное, сверкают и грохочут фейерверки, а здесь поразительная тишина, и с неба вместо огней падают снежинки. Олеся сказала, что в Бабаеве всегда тихо. Посёлок-то небольшой. Оглядевшись, Андрей польстил Олесе, подчеркнув, что места здесь красивые. Она фыркнула: "Подождите, Вы ещё не видели нашу усадьбу. Я вам скоро покажу. А пока идёмте в парк. Да-да, не смотрите так удивлённо. У нас и парк имеется. Да какой роскошный, пейзажный, с водопадами и каменными мостиками. Что, не верите? Ну так сами увидите. Она схватила его за руку и потащила за собой. Он не переставал поражаться её непосредственности и открытости. В ком-то другом, может, это его и раздражало бы, но только не в Лёсе. У неё всё выходило как-то удивительно мило и очаровательно, и в словах, и в жестах, и в мыслях как свет сияла искренность. Лёса могла запросто выдать что-нибудь этак. Например, по пути в парк она совершенно огарошила его выпалив: "Ой, вы такой интересный и некрасивый". Андрей удивился, поскольку Лиза ему часто повторяла, что он красивый. А сам он никогда об этом не задумывался. Красивый, некрасивый, ему-то что? Вы похожи, Олеся задумалась. О, на погонине. Вы нервный, и глаза у вас так горят, и что-то породистое есть во внешности, как у пса, усмехнулся Андрей. Как у принца, улыбнулась Олеся. Они подошли к огромной ледяной горке. Оценив масштабы её крутизны, Андрей присвистнул. «Надеюсь, вы не скажете, что мы должны с неё скатиться». Олеся увидела валявшуюся у склона забытую кем-то ледянку и подмигнула Андрею. «Вот то, что надо. Прокатимся?» «Нет, Леся. В ужасе отказался он. Я не хочу. Тут потом костей не соберёшь. Здесь вообще кто-нибудь катается?» «Конечно. Эта ледянка тому доказательство». «Угу. Интересно, а куда делся её хозяин?» пробурчал Андрей. Здесь всегда были ледовые горки катальни, ещё при первых владельцах усадьбы. И мы в детстве бегали на эту горку кататься. Она сунула ему ледянку. Андрей поднимался за Лесей на гору, а сам думал, как бы ему отказаться от такой сомнительной и явно рискованной забавы. Наконец они влезли на самый верх. Вид с вершины впечатлял ещё больше, и Андрей взбунтовался. Извините, это какой-то слалом. Я не хочу. «Да бросьте вы», — уговаривала Олеся. «Знаете, как это здорово, когда летишь с высоты, а в груди сердце ухает. Такой восторг! Ну, хотите, я сяду к вам на колени, и мы поедем вместе?» Андрей задумался. С ней на коленях он, пожалуй, согласен. Он неловко уселся. Леся устроилась у него на коленях. Перед тем, как поехать, она успела сказать ему «Вот увидите, как это весело». Ой, я в детстве так любила этот спуск. Правда, я однажды сломала здесь руку. Руку, испугался Андрей. А ну вставайте, я не поеду. Мне нельзя ничего ломать. У меня руки рабочий инструмент. Но Олеся расхохотавшись, оттолкнулась, и они полетели. Да, она была права. В груди действительно ухнуло, и захватывал дух, и ветер свистел в ушах. И, конечно, был восторг и шальная радость полёта, как в детстве, когда и страх, и восторг сливаются в одно большое чувство. Скотившись, Андрей облегчённо выдохнул и тут же предложил съехать ещё раз. Леся обрадовалась. Ну, я же говорила, что вам понравится. Только чур опять с вами, сказал Андрей. Они снова скатились, а потом опять повторили спуск. Но в третий раз, когда они летели с горы, Ляданка зацепилась за какой-то бугорок, от чего Леся сорвалась с колен Андрея и полетела дальше в свободном падении. А сам он, неудачно приземлившись, стукнулся головой об лёд. Испуганная Леся бросилась к Андрею. Ушиблись? Ничего, улыбнулся он, потирая голову. Лёгкая контузия. А вы, говорите, умудрились здесь руку сломать? Ага. Полетела вот как вы сейчас. И, пожалуйста, Закрытый перелом. Не повезло, значит. Да что вы, ещё как повезло. Представляете? Я сломала руку в последний день зимних каникул. На следующий день надо было возвращаться в Москву. Ну там школа, будни, праздникам конец. А это всегда грустно, согласитесь. А тут с рукой всё так удачно сложилось, я сама себе продлила зимние каникулы. Меня свозили в Москву На деле на руку гипс, и родители меня увезли в Бабаево к деду на 2 месяца. О, это было счастье. Я прекрасно приспособилась жить со сломанной рукой и даже кататься с горы, представляете? Андрей покачал головой. Ну выдаёте. У меня почему-то всё самое хорошее всегда связано с Бабаевым, доверчиво призналась Олеся. Андрей улыбнулся. Что ж, можно только позавидовать. Наверное, у каждого человека должно быть своё бабаево для счастья. Просто место на земле, где ты корнями пророс в эти края, с которыми у тебя всё связано, и куда ты можешь вернуться в самые трудные дни, хотя бы даже мысленно. Жаль, что у него нет такого места на земле. Он любит Москву, где родился, но ассоциировать понятие родины с этим огромным мегаполисом лично у него не получается. Андрей взглянул на часы. До Нового года оставалось всего ничего. Он спросил, не торопится ли Олеся и согласна ли она встретить Новый год с ним. Та ответила, что никуда не спешит, но он должен ей пообещать, что потом зайдёт к ней домой, поздравить и дедушку и немного посидеть с нами. Андрей кивнул. Олеся принялась рассказывать о новогодних и рождественских традициях их семьи. На Новый год мы всегда парим, жарим, так что стол ломится, и обязательно выходим к нашей ёлочке в сад. На Рождество ходим в церковь, она рядом с усадьбой. В ней меня крестили, когда я была маленькой, и в ней я бы хотела венчаться и крестить своих детей. Её купола видны прямо с дороги, когда ещё только подъезжаешь к Бабаеву. Это так красиво, золото на голубом, сноп света пронзающий небо. Когда я смотрю, у меня всегда выступают слёзы. Я знаю, что пока в небе плывут эти купола, у меня и моей семьи всё будет хорошо. Понимаете? Олеся рассказала ещё об одной важной новогодней традиции, с незапамятных пор придуманной ею и дедом Василием. 1 января, проснувшись, мы с дедом идём в лес и долго гуляем. Голова гудит от бессонной праздничной ночи. А мы идём по снежному лесу. Снег, воздух звенит, вокруг чисто, тихо. Мы уходим далеко-далеко. И вот постепенно в голове проясняется, и ты наполняешься какой-то особенной радостью, энергией на весь год. Гулять надо столько, чтобы немного замёрзнуть, проголодаться и заскучать по дому. И так хорошо потом с мороза вернуться домой, где с праздника осталось много еды. И недопитое шампанское, и судки с салатами, и вкуснейший торт на 12 коржей. И мы садимся за стол, и праздник продолжается. Это очень важно провести первый день нового года в радости. Замечательная традиция, сказал Андрей. Этим утром тоже пойдёте в лес. Обязательно. Знаете, последние несколько лет я встречала Новый год в Москве с друзьями. И поэтому пропускала нашу с дедом главную в году прогулку. И сейчас я думаю, может у меня в жизни всё пошло наперекосяк, потому что я в какой-то момент изменила добрым семейным традициям. Я только недавно поняла, что главная ценность это твоя семья, и решила, что всегда буду приезжать на Новый год в родительский дом. Я знаю, что если утром 1 января мы с дедом отправимся на прогулку, Весь год у нас обязательно будет хорошим. А у вас есть семейные традиции? Андрей растерялся. Особенного-то и нет, разве что вафли себе покупает. Самое главное это вы леся правильно сказали, встречать Новый год с семьёй, потому что это семейный праздник, и в этом его прелесть. Но у меня семьи нет. И тут Олеся не сдержалась и спросила о том, о чём давно хотела спросить. А как же Лиза Барышева? Андрей усмехнулся. Конечно, этого вопроса нельзя было избежать. И пусть лучше он сейчас скажет ей правду. Лиза гениальная актриса, замечательная женщина, тонкий, ранимый человек. Мне искренне жаль, что у нас не сложились близкие отношения. Это полностью моя вина. Он закончил на грустной ноте, но Олеся странное дело, после его признания заметно повеселела. Она слепила снежок и бросила его в Андрея. Он едва успел увернуться. Я до сих пор люблю играть в снежки, представляете? рассмеялась Олеся. Андрей ничуть не удивился. Все дети любят играть в снежки. Олеся такой ребёнок. А ещё я люблю делать в снегу бабочку. Это как? не понял Андрей. Надо раскинуть руки и упасть в снег. Вот так. Олеся толкнула его, и он улетел в снежный сугроб. Она протянула ему руку. Андрей сделал вид, что принимает помощь, приподнялся, но потом коварно потянул её на себя, и Олеся повалилась прямо на него. Когда она, смеясь, упала, он вдруг, сам не понимая, как осмелился, поцеловал её. И без того огромные глаза Олеси от изумления стали ещё больше. "Вы чего, хулиганите?" прошептала она. «Не знаю», — не сдержался, — честно признался Андрей. «Больше так не делаете, ладно? Мне, знаете ли, неловко было бы влепить вам пощечину». «А вы не стесняйтесь», — улыбнулся Андрей. «Можете дать, я не возражаю». Они встали и отряхнулись от снега. Оба чувствовали смущение. «Кстати, почему бабочка?» — сказал Андрей, чтобы разрядить напряжение. «Я так и не понял». отпечаток в снегу, который вы оставили и называется бабочкой, пояснила Леся. Вон ваша, длинная и нелепая, а маленькая и толстенькая твоя. Значит, мы теперь на ты? А ты против? Нет. Смотри, вон фонтан. Ты не представляешь, как здесь хорошо летом. Фонтан был укрыт метровым слоем снега. Водяные струи сверкают на солнце. И в знойный день так приятно посидеть здесь, вдохнуть свежесть, мечтательно сказала Олеся. Я часто прихожу сюда с книжкой и читаю или просто слушаю, как журчит вода. А вон там мостик, с него открывается потрясающе красивый вид на парк. Андрей испугался, увидев, что она намеренно забраться на обледеневший мостик. Куда ты упадёшь? А ерунда, крикнула Олеся и понеслась вперёд. Андрей обречённо потопал за ней. Примерно посередине мостика Олеся потеряла равновесие на льду и смешно заскользила, отчаянно балансируя ногами. Намечается очередной фирменный кульбит, возликовал Андрей. Как я их люблю. Да помоги же мне, разозлилась Леся. Андрей схватил её и прижал к себе. Держишь? Держу, подтвердил он. Можешь не сомневаться. Не отпущу. Через 5 минут Олеся всё же сделала слабую попытку освободиться, и Андрей не без сожаления отпустил её. Оперевшись о перила мостика, они смотрели, как падает снег. "Какие мы всё-таки счастливые", вздохнула Олеся. "Кто мы? Россияне. Ты только представь, половина людей на земле никогда не видели настоящего снега, бедные. А ты любишь зиму?" «Конечно. Какой же русский человек не любит зиму?» — убеждённо сказала Леся. «Хотя бы даже из-за чудесных новогодних праздников. Обычно я начинаю ждать их уже в ноябре. Готовлюсь к ним, создаю себе настроение. Ну а в этом году всё оказалось как-то скомканно. Ладно. Надеюсь, Рождество будет светлым и радостным. Кстати, я слышала, у тебя в эти дни состоится премьера, я видела афишу». Кажется, 6 января Андрей мгновенно погрустнел и признался, что считает рождественскую симфонию сырой, недоработанной. Я понял, что финал не получился, и надо всё переделывать, но нет ни сил, ни настроения. Тебе нужно влюбиться, заявила Олеся. Андрей опешил. Ты серьёзно? Совершенно серьёзно. Влюбишься, и вдохновение появится, точно говорю. Тебя что ли влюбиться? Ну почему обязательно в меня, смутилась Олеся. На свете много хороших девушек. Андрей отшутился, что непременно найдёт себе прекрасную, вдохновляющую музу. Дорогу к усадьбе освещали фонари. Знаешь, а у нас в Бабаеве самые красивые снежинки, сказала Олеся. Представляешь? Учёные говорят, что в природе не существует двух одинаковых снежинок. Они все разные. Согласно одной легенде, снежинка была создана из слёз богини Деметры, оплакивавшей уход своей дочери Персефоны в подземный мир. Ой, смотри, Андрей, у тебя на воротнике пляшут сотни снежинок. Кстати, у язычников снежинка считалась земным символом любви. Андрей помолчал, потом снял с воротника снежинку и протянул её Лёсе на ладони. Мне страшно. прошептала Лиза. «Кто это был?» «Лишак, должно быть», серьезно ответил Макарский. Лиза схватила его за руку. «Давай вернемся в машину. Двери заблокируем и...» «И что?» хмыкнул Макарский. «Перестань. Похоже, мы ему понравились, коли сразу не тронул. Теперь, считай, пронесло». «Да не щеплись ты!» «Всего меня исцарапало!» Он обнял Лизу. Она и не думала сопротивляться. сильных Лёшиных руках было не так страшно. Чего, испугалась? Усмехнулся Макарский. Полчаса назад собиралась с жизнью кончать. Волков звала. А теперь за жизнь боишься? Это разные вещи, отрезала Лиза. Тут мистика какая-то, а я всего мистического боюсь. Лёш, а чего это он про любовь говорил? Сказал, что может и выберемся из зоны этой, если любовь спасёт. Какая любовь, настоящая, улыбнулся Лёша. Та, которая обыкновенное чудо, так чтобы навсегда. Странная история. А вдруг нас уже ничто не спасёт? Выйдет ещё какой-нибудь лезон, помнишь ты рассказывал? А ты не думай об этом. Давай разговаривать, предложил Лёша. Тогда и не страшно будет, и время быстрее пройдёт. Расскажи мне о себе. А что тебе интересно? Всё честно признался Макарский. И Лиза стала рассказывать. Раннее детство Лиза провела у бабушки в деревне. А потом, когда ей исполнилось семь и наступила пора идти в школу, мать забрала ее в город, который на самом деле был чуть больше бабушкиной деревни. Их домик окнами выходил на железную дорогу. Да и вся жизнь семьи Барышевых, так или иначе, была связана с железнодорожной станцией, где мать Лизы, а когда-то и её бабушка, работали путевыми обходчицами. В окна родительского дома Лиза могла наблюдать поезда, проносящиеся мимо. Большинство из них даже не останавливалось на их крохотной станции. Но когда это случалось, Лиза с любопытством смотрела на пассажиров, прогуливающихся по перрону, и думала о том, что может быть когда-нибудь сядет в поезд и уедет отсюда навсегда. Там далеко были города, где, как казалось Лизе, ждало её счастье. Этот городок словно убаюкивал жителей. Его жизненный уклад был устоявшимся и монотонным. Здесь слишком рано ложились спать, и здесь ничего, решительно ничего не происходило. Лиза, как могла, пыталась раскрасить эту монохромную жизнь яркими цветами и почти всё время проводила в школьном театре. На сцене она забывала обо всём, полностью вживаясь в образы своих героинь. В те минуты она была полностью счастлива, но репетиции или спектакль заканчивались, и Лиза шла домой по улице, где в 9 часов вечера уже не горел ни один фонарь. После окончания школы она решила ехать в Москву за счастьем. Но ну и так второстепенный пункт поступать в театральный. Мать, узнав о решении дочери, ахнула, с ума сошла. У тебя никаких шансов. Москва тебя сожрёт и не подавится. Но Лиза знала, что это её единственный шанс вырваться из дремотной провинции. Нужно только набраться смелости, сесть в проходящий ночной поезд и уехать отсюда. иначе вся жизнь пройдёт здесь, у этого окна с растущей на подоконнике геранью. Макарский слушал внимательно и только кивал иногда. В Москву я приехала с маленьким чемоданом и большим вагоном комплексов. Мои бывшие одноклассники постарались. Они 10 лет говорили мне, что я урод. Представляешь? Я тогда была неуклюжая и толстая. Да ну, удивился Лёша. Ага. Такое и приехало в Москву поступать. А там меня заприметил будущий муж, режиссёр, который сидел в приёмной комиссии, как в засаде, высматривал молодой интересный материал. А потом столько всего было, Лёша, что и не пересказать. А вот счастье-то, о котором мечталось, и которое, как мне казалось, в большом городе рассыпано всюду, как снега зимой, много и даром для всех, не было. Она сникла. Макарский деликатно молчал. Вдруг Лиза вспохватилась. Ой, смотри, скоро 12. Чуть Новый год не пропустили. У меня в машине шампанское, принеси. Лёша достал из разбитой Audi бутылку шампанского и пошутил: "Ну, видишь, как раз охлаждённое, как в лучших домах Парижа". Он торопливо налил ей шампанского в пластиковый стаканчик. Лиза фыркнула: "Боже, как изысканно!" А ты разве не будешь? Лёша покачал головой. Нельзя мне. Ну разве что глоток из твоего, хм, бокала. Он пригубил шампанского и отдал стаканчик Лизе. Она взглянула на часы. Ну вот, без пяти двенадцать. Мы с тобой как поётся в одной песне, за 5 минут до января. Жаль не услышим, как бьют куранты. Для меня бой часов на Спасской башне подтверждение, что я дома. Я ведь живу совсем рядом. Специально для тех, кто живёт на Красной площади, но волею судьбы встречает Новый год в лесной чаще, торжественно продекламировал Макарский. Бой кремлёвских курантов. Бом-бом-бом. Эти бом-бом у Макарского выходили так забавно, что Лиза невольно рассмеялась. Да ты шутник, капитан. добавим к твоим бесчисленным достоинствам ещё и чувство юмора. Тогда, может, на брудершафт подмигнул Лёша. С Новым годом. Лиза поцеловала Макарского в щёку. С новым счастьем засиял Лёша. Вдали появился белоснежный трёхэтажный дворец в классическом стиле. Андрей отметил его благородную сдержанную красоту и гармоничность. Ничего избыточного или паватова, оскорбляющего взор. Олеся рассказала, что дворец является памятником архитектуры, функционирует как музей и кроме того, здесь проводятся концерты и конференции. Жаль, что ты не увидишь его прекрасные интерьеры, Андрей вздохнул, дескать ничего не поделаешь. Олеся задумалась и вдруг выпалила: "Хочешь встретить Новый год как в сказке?" И не дожидаясь ответа, приказала Бежим быстрее, чтобы успеть. Андрей припустил за ней посмеиваясь. Первый раз бегу за женщиной и не спрашиваю куда. Подбежав к центральному входу, Олеся позвонила в дверь. Андрей понял, что их рассматривают в видеокамеру. Наконец дверь открылась, и на крыльцо дворца вышел пожилой мужчина. Трофимыч, с наступающим, кинулась к сторожу Олеся. Лейска, внучка Василия Цветкова. обрадовался Трофимыч и тебя с наступающим. Трофимыч миленький, такое дело, забормотала Олеся. Вот товарищ, известный композитор из Москвы, очень хочет посмотреть наш дворец. Пусти носа. Трофимыч отбивался от Олеси, уверяя, что никак нельзя, не положено, сие государственный объект, а не какая-нибудь, понимаешь, частная лавочка. А потом плюнул и сдался. Ладно, только не надолго. И никому об этом не рассказывай. Он попытался сказать Олесе ещё что-то про Заков, но она, крикнув потом Трофимыч нам некогда, понеслась вверх по парадной лестнице, таща за собой ошеломлённого Андрея. Огромный зал поражал прекрасный лепнинный потолок и роскошный паркет. Старинная мебель, картины на стенах, мраморный камин, а в центре зала великолепная наряженная ёлка. Со слов Трофимыча, ёлку нарядили перед Новым годом, когда в усадьбе проводили фуршет для иностранной делегации. "Ну вот, пожалуйста, настоящее новогоднее чудо", торжественно объявила Олеся. "Представь, что мы с тобой на балу. Сударь, я приглашаю вас танцевать". Андрей Столотников отценулься, но Леся настояла, и они закружились в вальсе. Леся двигалась легко, непринуждённо. И Андрей залюбовался ею, какая она изящная, пластичная. После танца он церемонно поцеловал ей руку, Олеся присела в реверансе. Они подошли к огромному окну, в котором весь парк был виден как на ладони. Олеся рассказала Андрею историю любви первых хозяев дворца, князя Петра и его жены Марии. Говорят, они встретились здесь в Рождественский сочельник. Вот в этом самом зале Был устроен бал. Они танцевали всю ночь, а утром решили пожениться. Удивительно, да? Разве бывает так, что можно полюбить человека за одну ночь? Андрей улыбнулся. В жизни всё бывает. Она вздохнула. Знаешь, я иногда думаю вот о чём. Как это страшно, что столько людей никогда не встретились. Ну, то есть люди прошли мимо друг друга, разминулись в пространстве и времени. Страшно. Я бы всем людям пожелала никогда не размениваться в жизни со своим самым главным человеком. Вот такое у меня для всех новогоднее пожелание. Углядев в зале рояль, Олеся рассмеялась. Надо же, рояль в кустах. И попросила Андрея сыграть что-нибудь для неё, мстительно добавив: "Если не хочешь, чтобы я тебе спела". Андрей согласился, Правда с условием, что он сыграет не сочинение композитора Савицкого, а произведение Шуберта. Я уверен, что во времена настоящих балов Шуберт не раз звучал в этом зале. В этой музыке была чистота, душевная теплота, радость и светлая проникновенная грусть. Она летела над дворцом, парком, лесами, ввысь к звёздам, о которых Алейся столько узнала этой ночью, и больше не было времени. Алеся видела, как танцуют на их первом балу молодой князь и красавец Самария. Андрей встал из-за рояля, подошёл к Лесе и увидел слёзы на её глазах. Что с тобой? Ты плачешь? Неужели я так плохо играл? Слишком хорошо, проворчала она. Он перевёл взгляд на большие напольные часы. До полуночи оставалось 5 минут. Смотри, через 5 минут наступит Новый год. Алеся вспылашилась. Ой, надо постравить друг друга. Я желаю тебе вдохновения, новой прекрасной музыки и чтобы твоя рождественская симфония удалась. Андрей взял её за руку. А я желаю, чтобы у тебя сбылось всё, чего ты хочешь, и чтобы потом, когда всё сбудется, оказалось, что это именно то, что тебе нужно. Дворцовые часы пробили 12.